Глава 13. Смертный час питомца закрытой школы. Через неделю занятий в тот день после обеда не было. В приходской церкви Ланнабы состоялось бракосочетание капитана Эдгара Граймса и девицы Флоренс Селины Фейган. В связи с незначительным растяжением руки, Пол не смог сыграть на органе. В церкви он стоял рядом с перепуганным мистером Прендергастом. Которому доктор Фейган поручил быть посаженным отцом О моем присутствии не может быть и речи, заявил доктор Эта процедура для меня слишком мучительна Кроме него отсутствовал лишь юный лорд Тангенс Которому в тот день в местной больнице должны были ампутировать ногу Бракосочетание, нарушавшее однообразные и вместе с тем суматошные течения школьных будней, было встречено большинством учащихся с энтузиазмом. Только Клод ходил надутый. Представляю, в каких уродов они нарожают, высказался Бэдсчетвент. Были и подарки. Школьники сложились по шиллингу, и в Ландидно был приобретен посеребренный чайник, являвший собой весьма робкое подражание стилю модерн. Доктор Фейган подарил чек на 25 фунтов. Мистер Прендергаст подарил Граймсу трость. А то все равно он ее у меня брал. А Динги и вовсе расщедрилась, вручив молодым две рамочки для фотографий. «Календарь и индийский латунный подносик из Бенариса. Поль был шафером. Брачная церемония прошла без сучка, без задоринки. Ирландская супруга капитана Граймса, к счастью, не явилась, чтобы воспрепятствовать заключению брака. Флосси надела вельветовое платье, смелые расцветки и шляпку с двумя розовыми перьями, якобы в тон. «Я так рада, что он возражал против белого платья», — говорила Флосси. «Хотя потом, конечно, его можно было бы перекрасить». Жених с невестой держались хоть куда, а викарий произнес трогательную речь на тему семейного очага и супружеской любви. «Радостно созерцать юношу и девушку с благословения церкви, пускающихся в совместный путь», — сказал он но еще прекрасней когда умудренные опытом мужчина и женщина приходят к нам и говорят жизнь учит счастье возможно только вдвоем школьники выстроились по обе стороны дороги у ворот церкви и старший префект провозгласил гип гип ура капитану граймсу с супругой после этого все возвратились в замок «Медовый месяц» решено было отложить до каникул, тем более что до них оставалось всего десять дней. А чтобы устроить молодых на первых порах, больших изменений не потребовалось. «Надо что-нибудь придумать», — сказал доктор. «Насколько я понимаю, вам понадобится общая спальня. Надеюсь, не будет возражений, если мы поместим вас в западной башне в парадном зале». Там, правда, сыровато, но Диана затопит камин. Обедать Граймс будет не в общей столовой, как прежде, а за моим столом. Из этого, однако, не следует, что мне хотелось бы видеть его в гостиной или в библиотеке. Книги и учебные принадлежности он будет держать в учительской, как и прежде. В следующем семестре мы, возможно, пойдем еще на какие-нибудь нововведения. Не исключено что мы оборудуем в той же башне гостиную и отдадим вам одну из кладовок. Не скрою, этот домашний переворот застал меня несколько врасплох». Диана с честью справилась с возложенными на нее обязанностями. Она поставила в спальне вазу с цветами и разожгла грандиозных размеров огонь в камине, пожертвовав поломанной партой и несколькими ящиками из-под игрушек. В тот же самый вечер, когда мистер Прендергаст надзирал за готовившими уроки учениками, а Поль сидел в учительской, туда заглянул Граймс. Ему было явно не по себе в вечернем костюме. Только что отобедали, доложил он. Старик пока держится в общем то ничего. А у тебя как настроение? Так себе, старина. Как говорится, лиха беда начала. Даже при самых романтических отношениях сперва приходится нелегко А тесть мой, сам понимаешь, не сахар К нему подход требуется Ты лучше вот что скажи К лицу ли мне, женатому человеку, появиться сегодня у миссис Робертс? В первый же вечер это выглядело бы, как мне кажется, несколько странно Флосси бренчит на пианино, деньги проверяет счета, старик заперся у себя в библиотеке. Эх, была не была. Пропустим по одной и мигом обратно, а? Рука об руку шагали они по знакомому маршруту. Сегодня угощаю я, предупредил Граймс. Духовой оркестр Ланабы снова был у миссис Робертс в полном составе. Низко склонившись над столом, музыканты продолжали делить заработанное. «Сегодня утром сочетались браком, я слышал от людей», — пропел начальник станции. «Сочетался», — буркнул Граймс. «Моя свояченица, загляденье, обещали познакомиться, не захотели», — упрекнул его руководитель оркестра. «Слушай-ка, друг любезный», — вспылил вдруг Граймс. «А ну-ка, заткнись! Не лезь в душу! Сиди себе да помалкивай! Пивком угощу, ясно?» Когда миссис Робертс запирала на ночь свое заведение, Граймс с полем карабкались в гору. В западной башне горел огонек. «Ждет не дождется», — вздохнул Граймс. Найдутся такие, кто скажет «Ах, как романтично! Огонек в старинном замке!» Когда-то я даже помнил стихотворение про что-то в этом роде. Теперь, конечно, позабыл. В детстве я знал наизусть массу стихов. Про любовь, понятное дело. Сплошные замки да рыцари. Сейчас вот самому смешно. Ха, нашел чем увлекаться». В замке он свернул в боковой коридорчик. «Счастливо, старина! Мне теперь сюда! Приятных снов!» Обитая сукном дверь захлопнулась за ним, и Поль отправился спать. Теперь Поль почти совсем не виделся с Граймсом. Они кивали друг другу на молитве, сталкивались на переменах, но обитая сукном дверь, которая отделяла докторскую половину от школьной, отныне разделяла и друзей. Как-то вечером мистер Прендергаст, получивший, наконец, второе кресло в свое безраздельное пользование, курил, курил, а потом сказал «Странное дело». «Что-то я соскучился по Граймсу. При всех его недостатках он был веселый человек. По-моему, в последнее время мы с ним стали лучше понимать друг друга». «Сейчас ему не до веселья», — сказал Поль. «Жизнь в башне ему, как мне кажется, не на пользу». Случилось так, что как раз в этот вечер Граймс решил посетить коллег. «Я немножко посижу, вы не возражаете?» С необычной застенчивостью осведомился он. Поль и Прендергаст вскочили навстречу гостю. «Может, я не кстати? Я ненадолго». «Граймс, милый, мы только что говорили, как по тебе соскучились. Проходи и садись». «Табачку не желаете ли?» — осведомился мистер Прендергаст. «Спасибо, Бренди. Я просто не мог не прийти, столько накипело. В супружеской жизни не все пироги до да пышки, это уж точно. Дело даже не во флосе с ней как раз никаких проблем. Я даже к ней привязался. Она ко мне хорошо относится, а это кое-что дозначит. Вся загвоздка в докторе. Извел он меня. Сил моих больше нет». Вечные насмешки, а я из-за этого чувствую себя полным ничтожеством Помните, как леди Периметр с Клаттербаками разговаривала? Так и он так со мной Обедать хожу, как на пытку У него всегда такое выражение лица Точно он наперед знает, что я хочу сказать А когда я что-то из себя выдавливаю Он делает вид, словно сказанное мною даже превзошло его худшее опасение Флосси говорит, что и с ней он иногда обращается точно так же. «Ну, а со мной-то каждый божий день, черт его побери!» «Вряд ли он это нарочно», — сказал Поль. «На твоем месте я бы не обращал внимания». «Легко сказать, не обращал бы внимания. Ужас в том, что я и сам начинаю думать, а вдруг он и в самом деле прав. Я ведь что и говорить...» Человек неотесанный. В искусстве полный профан. Со знаменитостями дружбу не водил. У портного приличного и то не бывал. Таких, как я, он называет плебеями. Пусть так. Я и не прикидывался аристократам. Другое дело, что раньше плевать я на все это хотел с высокой колокольни. И не потому, что много о себе понимал. Боже, упаси! Просто мне казалось, что я... «Не хуже других, что если живешь неплохо, то не все ли равно, что там про тебя говорят. А жил я и правда неплохо, весело жил. А с этим человеком провел году неделю, и словно кто меня подменил. Сам себе противен сделался. Главное, все время такое ощущение, что не только доктор, но и другие смотрят на меня свысока». «Ах, как мне это знакомо!» — вздохнул мистер Прендергаст. «Раньше я думал, что ученики меня уважают. Чёрта с два! Да и в пивной миссис Робертс все только притворялись, что от меня без ума. Лишь бы я им пиво ставил. А я и рад стараться. Они же меня никогда не угощали». Я думал, это все потому, что они валийцы, что, мол, с них взять. А теперь вижу, не в этом дело. Просто они меня презирали. И правильно делали. Я теперь и сам себя презираю. Помните, как я любил при случае вернуть что-нибудь адакое французское? Произношение у меня, конечно, хромает, да и откуда ему взяться? Во Франции я не бывал, война не в счет. Короче, если я теперь по-французски начинаю, доктор морщится, будто ему мозоль отдавили. Так что, прежде чем рот открыть, я должен дважды подумать, чтобы, не дай бог, ничего не ляпнуть по-французски или не сморозить какой-нибудь глупости. Начинаю что-то лепетать, голос дрожит, язык заплетается. А доктор опять давай свои гримасы строить. «Дорогие мои!» Неделю эту я как в аду прожил. Комплекс неполноценности заработал. Динги он тоже совсем затуркал. Она и рта открыть не смеет. Насчет туалетов в Лосе он постоянно прохаживается. Только бедняжке невдомек, что он над ней издевается. С ума от него сойду и каникул не дождусь. — Ты уж потерпи недельку, — сказал Поль. Но это было единственное утешение, что пришло ему на ум. Следующим утром на молитве Граймс протянул Полю письмо. «Ирония судьбы», — только и смог он сказать. Пол открыл конверт и прочитал. «Джон Клаттербак и сыновья, пивовары и виноторговцы, дорогой Граймс». «Недавно на спортивном празднике вы спрашивали насчет работы по нашей части. Не знаю, шутили вы тогда или нет, но буквально на днях у нас открылась вакансия, и она, мне кажется, могла бы вас устроить. Я с радостью предлагаю ее человеку, который всегда был так добр к нашему Перси. У нас существует штат инспекторов, они посещают отели и рестораны». Пробуют наше пиво и следят за тем, чтобы его не разбавляли и ничего в него не подмешивали. Наш младший инспектор, мы с ним учились в Кембридже, заболел белой горячкой и работать не сможет. Жалование 200 фунтов в год, плюс автомобиль и командировочные. Ну как, устраивает? Если да, то дайте мне знать в самое ближайшее время. Искренне ваш, Сэм Клаттербак ты только полюбуйся сказал граймс такое место и само плывет в руки приди письмо дней на десять раньше моя судьба сложилась бы совсем иначе ты что хочешь отказаться почему слишком поздно старина слишком поздно какие это печальные слова на перемене граймс снова подошел к полю знаешь что «Приму-ка я предложение Сэма Клаттербака, а Фейганов пошлю подальше». Граймс так и сиял. «И слова не скажу. Уеду по-тихому, и все. А они пусть живут, как знают. Плевать я на них хотел». «Правильно», — отозвался Поль. «Соглашайся обязательно. Это лучшее, что ты можешь сделать». «Сегодня же и смоюсь», — заверил его Граймс. Через час после уроков они столкнулись опять «Письмо не дает покоя, проклятое!» — сказал Граймс «Теперь мне все ясно. Это розыгрыш!» «Чепуха!» — сказал Пол. Никакое это не розыгрыш. Сегодня же отправляйся к Латтербакам!» «Нет-нет, они дурака валяют. Перси, небось, рассказал им, что я женился. Вот они и решили подшутить» «Все это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. С какой стати им предлагать такую расчудесную работу мне? Да и бывает ли такая работа?» «Граймс, милый, я абсолютно уверен в искренности предложения. Ты ничего не потеряешь, если съездишь к латтербакам». «Слишком поздно, старина. Слишком поздно. К тому же в жизни такого не бывает» и Граймс исчез за обитой сукном дверью. На следующий день на Ланабу обрушилось новое несчастье. В замок явились двое в ботинках на грубой подошве, в толстых драповых пальто, в котелках и с ордером на арест Филбрика. Его бросились искать, но не нашли. Выяснилось, что он уехал утренним поездом в Холлихед. Мальчики обступили сыщиков, однако почтительное любопытство вскоре сменилось разочарованием. Ничего таинственного и загадочного в этих двух субъектах не было. Они неловко толкались в вестибюле, мяли в руках шляпы, угощались виски и величали Диану, барышня. «Гоняемся за ним, гоняемся, а все без толку», — сказал один. «Верно я, — говорю, Билл?» «Почти полгода». «Надо же!» — опять удрал. «Начальство уже ворчать начинает. На одни разъезды сколько денег ухлопали!» «А что, дело очень серьезное?» — полюбопытствовал мистер Прендергаст. «К этому времени вся школа собралась в вестибюле. Неужели он кого-нибудь застрелил?» «Да нет, пока, слава богу, без крови обходилось. Вообще-то нам велено помалкивать, но раз вы все его знаете...» «Так я вот что скажу. Он все равно сухим из воды выйдет. Добьется, чтобы его невменяемым признали. Психом, то есть. Что же он натворил?» «Самовольное присвоение званий и титулов, сэр. Важной персоной притворяется. За ним уже пять случаев числится. Все больше по отелям работает. Приезжает, пускает всем пыль в глаза, мол, денег у него видимо-невидимо». «Живет, словно лорд, выписывает кучу чеков, а потом ищи ветра в поле». «Называет себя сэром Соломоном Филбриком». «Но самое смешное в том, что, похоже, он сам верит собственным басням». «Я с такими типами уже сталкивался». «В Сомерсете, например, жил один, воображал себя епископом Бадским и Велцким. Все детей крестил, редкой был набожности человек». «Как бы там ни было, — сказал Эдинги, он уехал и жалования не получил». «Я всегда говорил, что в нем есть что-то подозрительное», — сказал мистер Прендергаст. «Счастливчик», — сказал уныло Граймс. «Меня очень беспокоит Граймс», — сказал тем же вечером мистер Прендергаст. «Удивительно изменился человек. Помните, каким он был раньше самоуверенным и бойким?» А вчера вечером вошел в учительскую, да так робко, и спросил меня, как я считаю, в земном или загробном существовании воздается нам по грехам нашим. Я стал объяснять, но довольно быстро понял, что он меня не слушает. Он посидел, повздыхал, а потом вдруг встал и вышел, не дожидаясь, пока я закончу говорить. «Бест четвент, Рассказал мне, что Граймс оставил после уроков третьеклассников за то, что на него упала классная доска. Он был убежден, что это они нарочно подстроили. С них станется. Да, но на сей раз они вроде бы и правда были не виноваты. Бесчетвинд рассказывал, что все даже переполошились, настолько странно он с ними говорил, словно трагический актер. Бедняга Граймс. У него совершенно расшатались нервы, скорее бы каникулы. Но каникулы наступили для капитана Граймса гораздо раньше, нежели предполагал мистер Прендергаст, И наступили они при весьма неожиданных обстоятельствах. Три дня спустя Граймс не явился на утреннюю молитву, и заплаканная Флосси сообщила, что накануне вечером ее муж отправился в деревню, но ночевать не вернулся. Мистер Дэвис, начальник станции, показал, что в тот вечер видел Граймса и что Граймс был в крайне подавленном состоянии. Перед самым обедом в замке объявился молодой человек с узелком одежды, которую он обнаружил на берегу моря. Без особого труда было установлено, что одежда принадлежала капитану Граймсу. В нагрудном кармане пиджака был конверт, адресованный доктору Фейгану, а в конверте листок со словами. «Кто в грехе живет, тот в грехе и погибнет». Было сделано все возможное, чтобы скрыть эту новость от учащихся. Флосси была страшно удручена столь скоропостижным окончанием своего замужества, но траур надеть отказалась. «Я убеждена, что мой муж меня бы не осудил», сказала она. При таких невеселых обстоятельствах школьники стали собираться к отъезду. Наступали пасхальные каникулы.